Глава 14 Сидя под стволом исполинского дуба, салтан не замечал времени. Ему не хотелось ни есть, ни спать, но чувствовал он себя так бодро, как будто и ел, и спал. От дуба открывался вид, как казалось, наполовину света белого. А может, так оно и было. Бесконечно можно было рассматривать леса, поля, луга. Реки, море с кораблями, города и села где-то далеко внизу. Порой ветром нагоняло облака, белые и серые, и он ясно видел хрустальные слои один над другим, по которым небесные овцы перемещались. Видел он, как колесница солнца князя опустилась, как худеющая луна явилась на смену своему супругу. Как играли вокруг нее звездочки, как потом потеснили их зорьки в розовых сарафанах, погнали в небесные луга белых овечек, а потом и солнце князь снова выехал, чтобы повторить свой ежедневный путь. Сияющая колесница была уже довольно высоко, когда вдали показалась черная точка, и она приближалась. и предчувствием, салтан приподнялся. Точка росла. Стали видны очертания большой птицы. Он подумал было о телгане, но нет, это был не черный коршун с его раздвоенным хвостом. Эта птица имела широкие крылья и маленькую головку на длинной шее. Да это же лебедь! Ушники книдали вернулась, сама вырвавшись из плена. Салтан встал на ноги. Птица снижалась, и теперь, когда солнечные лучи не слепили глаза, он рассмотрел. Она не белая, она черная. Этого облика Салтан никогда еще не видел, но безошибочно угадал, кто к нему пожаловал. И когда черная лебедь, немного не долетев до земли, хитро извернулась и чуть ли не в объятия к нему упала, чародейка Медоуса ничуть не удивился. В этот раз Медоуса приняла облик зрелой женщиной с легкой сединой в черных косах. На ней было широкое платье темно-синего шелка с широкими откидными рукавами. Передняя часть платья, подол, рукава были оторочены черным соболем, а по внутреннему краю оторочки шла широкая полоса жемчужного шитья. «Живая женщина с такой тяжестью не взлетит», — мельком подумал Салтан. Да и настоящее ли это платье, или чародейка лишь морок наводит? Из-под верхних рукавов виднелись нижние, белого с золотым отливом шелка, тоже широкие, собранные складками к узкому опястью. «Здравствуй, царь-государь!» Медоуса пылко обняла Салтана, а он чуть заметно поморщился. После пережитого не доверял этой любви. Кто же, как не Медоус, и направил его, примехонько, на стол к обезумевшей поварихе Ираиде? Или ты мне не рад? Не ждал тебя тут увидеть, — сдержанно ответил Салтан, не зная, чего ожидать в этот раз. Да и я не ждала, что тебя тут увижу. Медоуса села возле дуба и жестом пригласила Салтана сесть рядом. Раскинула по траве подол платья и рукава, и снова стала напоминать крылатую птицу-лебедь. «Как же вас сюда занесло-то, любезные вы мои? Ведь совсем в другую сторону путь ваш лежал». «У мужа, спрашивай, мы шли, куда было сказано. Да он налетел на нас, хотел золотой орех отнять. Отнять не отнял, да выронил и расколол. Что нам было толку идти к волотам с пустыми руками? Кали выкупа нет, надобно оружие искать. Вот белка и привела нас. Что же вы с телганом в разные стороны тянете? Ты хочешь одного, он другого. А того, что я дочерям добра желаю, а телган у них на поводу идет и всех их прихотям потакает, сварливо отрезала Медоуса. От досады ее лицо вдруг постарело, морщины стали глубже. У тебя, матушка, от злости нос растет, мягко сообщил Салтан. Улыбнись-ка а то вовсе в Бабариху превратишься. — А ты не хочешь меня Бабарихой видеть? Медоуса и впрямь повеселела, подмигнула ему и помолодела лет на десять. Так-то лучше будет. — Ты что ли соскучилась по мне? — недоверчиво улыбнулся Салтан. — Чего примчалась? — Ах, сватушка! — Медоуса всплеснула руками и приняла скорбный вид. Давай с тобой совет держать. Как нам с детьми нашими быть непослушливыми, непокорными? — Думаю, ничего вроде. Со сдержанной гордостью отца взрослого сына начал Салтан. — Ты еще всего не знаешь. Слушай, две дочери у меня — Кикнида и Смарагда. Как узнала я, что в темном свете родился князь для белого света, а в белом для темного, так и подумала. Отчего бы моим дочкам обеим царицами не стать?» Салтан невольно улыбнулся. Вот так же рассуждали и боярни Деметрия Града, когда заметили, что юный их царь подрос и сделался женихом. И задумала я так. «Кикнида, старшая, выйдет за твоего сына. Гвидону суждено в темном свете править, и она с ним будет там царицей, как ей старшей полагается. Стой!» Салтан нахмурился и сжал ее руку. — Ты знала? Знала, что Гвидону в темном свете жить? — Так я тебе уже говорила об этом. Помнишь, как был ты у меня в гостях? Медов улыбнулась с игривым намеком. Салтан стиснул зубы. Что именно она ему тогда сказала, он понял не сразу, а только в доме у Телгана. «И ты сей замысел не оставила, даже когда Елену с сыном из бочки вынули?» — процедил он. «Как я могу отказаться?» Уже без улыбки Медоуса устремила на него жесткий взгляд. «Не я же это все затеяла. Устроено все теми, кто посильнее меня и тебя. Сама змееногая Ногая пожелала, чтобы сын ее в белом свете правил. И ты послала Гведона в Волотовые горы, чтобы он там остался». «Сама ты, нрава змеиного, хоть и не змеиногая!» Несколько мгновений они сверлили друг друга сердитыми взглядами. Потом лицо Медоуса смягчилось. Видно, побоялась опять постареть. «Погоди гневаться. Выслушай сперва». «Ну, говори», — позволил Салтан, намереваясь верить ее словам с большим разбором. «Есть ведь у меня кроме кикниды». И вторая дочка — Смарагда. Смарагда младшая. Ей я назначила царицей в белом свете быть. — Почему младшей в белом свете? — спросил Салтан. — Ты ее больше любишь? — В темном свете править почетнее, — строго ответила Медоуса. — Ночь старше дня, мертвые старше живых, волоты старше рода людского. Поэтому в темном свете править надлежит той, что старше. Ага только и сказал Салтан. Для него-то наоборот. Белый свет был лучше темного, и он еще раз осознал, сколько по-разному они со сватией смотрят на жизнь. Смарагда должна была за тарха выйти. Да воспротивилась девчонка дерзкая. Не мил он ей, видишь ли. Только у меня не забалуешь. За непослушание надела я на нее шкурку беличью и велела песенки петь да орешки грызть. Медоуса хохотнула. Плесать она ловка. Ты сам видел. Беличью шкурку. Орешки. Господь вседержитель. Перед глазами Салтана встала белка, ее смышленая мордочка, сердито сжатые кулачки. И как она запустила ему орехом в глаз, а потом от чего-то передумала и велела собрать еще. Так это была не зверюшка, а дочь твоя. Когда как!» — усмехнулась Медоуса. «По белому свету ходить ей зверюшкой пока. А как шкурку снять? Она знает». «Так что с моим сыном будет?» — Салтан опять нахмурился. «Ты его послала на темный свет, чтобы он там остался?» «Скажи ему, чтоб не ходил. Он-то дитя послушное, волю твою родительскую исполнит безропотно», — язвительно ответила Медоуса. Сейчас Старх Мракотович владеет и кикой моей, и городом ее лебединым, и темным светом. Хочет твой сын владеть кикнидой? Придется ему стархом биться, одолеет, Гвидон, воцарится в темном свете, как ему отроду назначено. А если он туда не пойдет? Спросил Салтан, ощущая в себе твердую решимость употребить родительскую власть ради спасения чада. А не пойдет весь мир перевернется вниз ветвями вверх корнями и каждый из них гвидон и тарх там окажется где ему быть назначено, только уже не совсем своим царством государством вместе не мы это устроили не нам и менять так что самое лучшее если гвидон тарха одолеет с кикнидой на темном свете останется и с городом своим а тарха на белый свет, спровадит, и жену ему вручит то, что для него предназначено. — Это кто? — Салтан запутался, голова шла кругом. — Да та, которую я вам в орехе золотом вручила и велела Тарху передать. Дочь моя, Смарагда, белка-затейница. Понял теперь. Золотой орех из красного мешочка оказался вместилищем белки а под шкуркой белки прячется вторая дочь Медоусы. Что-то она не рада была. Салтан вспомнил, как белка выставила кулачки, когда они рассуждали, не отдать ли ее волотам. Не рада, потому и стала сперва белкой, а потом и вовсе орехом. Да Тилган вмешался, не хотел, чтобы дочку против воли замуж выдавали. Ишь, жалостливый какой! — Да вон они идут, — вдруг сказала Медоуса, глядя куда-то в сторону. Салтан глянул. От Дубравы к ним приближались Гвидон и с ним какая-то девушка в пышном облаке рыжих волос. Первым сердце коснулось облегчения. Сын возвращается живой и здоровый, но внимание отвлекла его спутница, одетая. — Одетая? Господь Вседержитель! — Салтан закрыл лицо рукой. — У тебя вон какие платья! Трех таких завернуть можно, а дочке шелков пожалела. — Исполнит волю мою материнскую, оденется в шелка и бархаты, — язвительно ответила Медоуса. — Пока противится, будет в шкурке беличей ходить. А из шкурки, сам видишь, толкового платья для девицы никак не выгодать. Хохоча Медоуса попятилась за дуб и скрылась с глаз. Салтан пошел навстречу сыну и обнял его. «Бать, я с добычей!» — радостно похвастался Гвидон. «Три стрелы золотые из волос самого солнца князя выкованы. Ты бы видел его дом. У него там все из золота, а служит ему двенадцать девок». Слушая его, Салтан разглядывал рыжую девушку. Она смотрела на него и приветливо, и дерзко, но вдруг переменилась в лице, увидела, как из-за дуба выходит Медоуса. Увидев чародейку, Гвидон осекся. Здравствуй, молодец, Медоуса кивнула ему. И ты, здравствуй, затейница. Не надоело в беличьей шкурке бегать. Не все еще песенки перепела, не все орешки перегрызла. Смарагда только дернула головой, но промолчала. Так что, молодец, обратилась Медоуса к Гвидону, знаешь теперь, что тебя в темном цвете ждет. «Жена моя ждет, кикнида царевна», — твердо ответил Гвидон. «Я за ней пойду». «Видишь, — Медоуса показала на него Салтану, — попробуй-ка отговорить твоего сынка покорного. Расскажи ему, что, коли даже отобьет кикниду, в темном свете с нею останется. А не захочет, сам белый свет и темный местами поменяются. И все так будет, как змеиногая пожелала». «Коли так суждено, я и на темный свет готов!» — почти без колебаний ответил Гвидон. «Лишь бы мне Кику найти!» «Ну так ступайте, а ты проводи их!» — велела Медоуса дочери. «Опять в орех прятать тебя не буду!» «Не пойдешь за тарха, весь век белкой проживешь, песенки распевая!» «А орехов-то сколько нынче уродилось! Грызть не перегрызть!» Медоуса разосмеялась, больше досадливо, чем весело. Взмахнула широкими рукавами, и над лугом взмыла черная лебедь. Трое оставшихся провожали ее глазами, пока она не превратилась в черную точку и не скрылась где-то в тучах между мирами. Потом переглянулись. Салтан вздохнул. Не хотелось ему вести сына на темный свет, но что, если иначе и правда? Весь мир перевернется вниз ветвями, вверх корнями. Мелькала мысль. Если Тарха вовсе истребить, может, и переворачивать ничего будет не надо. С него же все началось. Со змеиногой богини порождения. Здравствуй, Смарагда. Наконец обратился Салтан к рыжей девушке. Прости, что я тебе с орехами досаждал. Но откуда ж мне было знать? Смарагда хмыкнула и дернула плечом. Кто старая помянет? Ты доведешь нас до волотовых гор, спросил Гвидон. Постой, вмешался Салтан. Смарагда. Тилгановна. Тебе ж самой нельзя в волотовые горы. Твоя мать хочет тебя тарху отдать, а ты, как я понял, вовсе того не желаешь. И верно, она говорила, вспомнил Гвидон, что, мол, лучше весь век белкой скакать сейчас это не страшно ответила им смарагда с горделивым видом пренебрежения опасностью пока стархом кика живет я ему не надобна а она свое место ни за какие груды изумрудные не уступит ты врешь опять возмутился гвидон вот пойдем и сам увидишь когда я кику заберу тогда ты поберегись рыжая ты хоть ей не чита а все же тише тише Видя, как от возмущения рыжая грива Смарагды чуть не встала дыбом, Салтан кинулся между ними. — Молчи, сынок! Смарагда очень красивая, хоть и по-другому. — Мне она больше нравится, — сказал он, обнаружив, что не так уж соврал. — Да пусть будет красивая! — с видом трудной уступки набычился Гвидон. Только пусть к Кике меня отведет. — И отведу! — благодаря вмешательству Салтана рыжая несколько остыла и ты узнаешь, что я тебе правду сказала. — Обратно пойдем через дуб, — Салтан показал на дупло в стволе. — Вниз? — Можно и так, но это долго, — ответила Смарагда. — Там ведь еще от дуба в горы сколько идти придется. — А побыстрее нельзя? — спросил Гвидон. Смарагда помолчала, что-то обдумывая. Потом сказала. — Нам нужна река.